Глава 40 К балу готовились, как к военной кампании. Столичная швея мадмуазель Лиссандра прибыла порталом с командой подмастерьев и тюками ткани, которые переливались в свете люстр, как драгоценные камни. Ее глаза острые, как булавки, мгновенно оценили наши фигуры, но когда мы показали ей эскизы, ее профессиональное спокойствие дало трещину. «Ваша светлость — это...» «Весьма смело», — произнесла она, касаясь рисунка платья леди Элизабет с глубоким декольте. Ее пальцы, привыкшие к чопорным фасонам, дрогнули. «При дворе могут счесть это вызывающим?» Но свекровь лишь улыбнулась той самой улыбкой, которая, должно быть, покоряла дипломатов на трех континентах. «Пусть считают. В моем возрасте пора уже носить то, что нравится» а не то, что предписывают. Платье леди Элизабет было сшито из бархата цвета спелой сливы. Глубокое декольте, окаймленное кружевом, ручной работы подчеркивало ее изящную шею. Талия, затянутая в корсет серебряными нитями, плавно переходила в юбку с длинным шлейфом, на котором были вышиты совы, фамильный символ ее рода. Когда она поворачивалась, казалось, что по полу стелится ночное небо. Эраса выбрала атлас цвета зимнего неба. Ее платье было лишено привычных объемных рукавов, вместо них лишь тонкие полоски из жемчужных нитей, обнажающие плечи. Юбка, узкая в бедрах, резко расширялась к низу, образуя подобие цветка. Чтобы танцевать было легче, — сказала она краснея под взглядом швеи. Найра, всегда более сдержанная, остановилась на платье из серебристой парчи. Но и здесь нашлась земная деталь — разрез на бедре, скрытый под слоями прозрачной ткани. — Как у тех танцовщиц, о которых ты рассказывала? — шепнула она мне, когда швея отвлеклась. — Что касается моего наряда, он стал компромиссом между мирами. Изумрудный шелк. Вытканный золотыми нитями в виде лунных зевов, корсет со скрытым каркасом. Спасибо, Викторианская эпоха, и юбка с кринолином, но без тяжелых лишних юбок. А вместо традиционной накидки легкая пелерина из паутинного кружева, которое Эдуард привез из-за границы. Мадемуазель Лиссандра, закончив подготовку, уезжала с выражением лица человека, увидевшего будущее моды и неуверенного, готов ли он к нему. «Они будут говорить о нас весь вечер», вздохнула леди Элизабет, примеряя перед зеркалом серьги с аметистом. «Пусть говорят», — ответила я, поправляя на запястье браслет. «Подарок Эдуарда, стилизованный под ветви рябины. Иногда быть замеченным — уже победа». Сестры дружно хмыкнули, согласившись со мной. Их отражения в зеркале казались увереннее, чем всего несколько недель назад. Эраса, обычно сдерживающая эмоции, теперь смело смотрела на свое изображение в платье с открытыми плечами, а Найра, прежде робкая, поправляла складки юбки с непривычной решимостью. Они изменились после наших бесед. Теперь, когда мать советовала им быть скромнее, Эраса мягко, но твердо отвечала. «Я буду скромной в своих поступках, но не в своем платье». А Найра, чей жених как-то пренебрежительно отозвался о ее интересе к садоводству, заметила. «Кажется, мне нужен муж, который понимает в сортах роз так же хорошо, как и в толщине своего кошелька». На балу в императорском дворце обе сестры держались с новым достоинством. Эраса не испугалась, когда принц Крови пригласил ее на танец. А Найра, танцуя с тем самым герцогом Артанским, позволила себе пошутить о его коллекции экзотических орхидей и увидела в его глазах не поддельный интерес, а не снисхождение. «Твои рассказы принесли свои плоды», — хмыкнул Эдуард, наблюдая за обеими девушками в танцевальной зале. Его рука лежала на моей талии, и я чувствовала, как его пальцы слегка сжимаются каждый раз когда Найра уверенно отвечала на реплику партнера, а Ираса смеялась, запрокинув голову, жест ранее для нее немыслимый. «Отец в ужасе!» «Говорит, ты превращаешь его дочерей в бунтарок!» «Они не бунтуют!» возразила я, следя, как Ираса ловко парирует колкость одной из придворных дам. «Они просто нашли свой голос, и кажется, им нравится, как он звучит!» В этот момент Найра поймала мой взгляд через зал и подмигнула. Дерзко, по девичи, А затем повернулась к герцогу и сказала что-то, отчего тот громко рассмеялся. Эдуард покачал головой, но в его глазах читалась гордость. «Ну что ж», — прошептал он, — притягивая меня ближе. «Похоже, ты не только меня покорила, но и перевернула весь наш строгий уклад». Две осмелевшие девушки. Еще не весь уклад, мягко улыбнулась я, поправляя прядь его волос, выбившиеся из безупречной прически. Но я подумаю, над твоими словами, возможно, в следующий раз научу их чему-то более революционному. Эдуард в притворном ужасе поднял руки как бы сдаваясь на мою милость, но его пальцы все еще касались моего локтя, будто он боялся, что я действительно исчезну чтобы устроить очередной переполох. «Старшее поколение не поймет», — заметил он, кивая в сторону группы седовласых аристократов, которые смотрели на танцующих со смесью любопытства и осуждения. Один из них, граф Монтегю, уже покачивал головой, наблюдая, как Эраса позволяет партнеру держать ее за талию чуть свободнее, чем предписывал этикет. Старшему поколению следует вспомнить себя молодыми, парировала я, замечая, как леди Элизабет, наша свекровь, ведет оживленную беседу с группой дам, и ее руки повторяют тот самый жест раскрытого веера, которому я научила ее накануне. Смотри, твоя мать уже осваивает язык веера по-земному. Говорит, это куда выразительнее, чем притворно обмахиваться. Эдуард проследил за моим взглядом и невольно рассмеялся. Тихо, так, чтобы не привлечь внимания. «Боги!» Она покажет отцу, а он решит, что это секретные сигналы заговорщиков. Он покачал головой, но его глаза смеялись. «Придется объяснять, что это всего лишь... Я нахожу тебя скучным, и мне нужен глоток воздуха». В этот момент музыка сменилась на более медленную, и Эдуард потянул меня на паркет. «Что ж», — прошептал он на ухо, когда мы начали двигаться в такт мелодии. «Если уж рушить устои, то делать это красиво и под хорошую музыку». Я согласно кивнула и постаралась раствориться в ритме танца.